Глава восьмая. Что выделяет человека? «Твоя вода не освежает меня», — сказал истомленный жаждой джин. «А ведь это самый прохладный колодец во всем Диар-Бикири. Пеллико». Как-то Жульен возвратился из прелестного имения Вилликье на берегу Сены. К этому имению маркиз де Ламоль относился с особой любовью. так как из всех его поместий только оно одно принадлежало некогда его знаменитому предку Бонифасу де Ламолю. В особняке он застал приехавших с Гиерских островов маркизу с дочерью. Жульен был теперь настоящим денди и постиг искусство жизни в Париже. Он был чрезвычайно холоден по отношению к мадмуазель де Ламоль.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 Он, благодаря своей гордости, не производил впечатления подчиненного. Чувствовалось только, что он преувеличивает значение некоторых вещей. Однако было очевидно, что этот человек может сдержать свое слово. «Ему недостает легкости, но не ума», — сказала мадемуазель де Ламоль своему отцу, смеясь вместе с ним над орденом, который он выхлопотал Жульену. — Брат мой просил у вас ордена в течение полутора лет, а ведь он — Деламоль. — Да, но Жульен находчив. А именно этого в том Де -ла Моле, о котором вы говорите, никогда не было. Доложили о приезде герцога Ретца. Матильда почувствовала, что ею овладевает непреодолимое зевота. Она снова видела старинную позолоту и древних завсегдатаев отцовского салона. Она отлично представила себе скуку, предстоящей ей в Париже жизни. Между тем на Гиерских островах она тосковала по Парижу. «Однако мне всего девятнадцать лет», — думала она. «Это возраст счастья», — говорят все эти глупцы в золотых голунах. Она взглянула на восемь-десять томов новой поэзии, накопившихся на столике в гостиной за время их поездки в Прованс. На свое несчастье она была умнее всех этих господ де Круазнуа, де Кейлюсов, де Люзов и прочих своих друзей. Она себе представляла все, что ей будут говорить о прекрасном небе Прованса, о поэзии Юга и прочем и прочем. Ее прекрасные глаза, в которых отражалась глубочайшая скука и, еще хуже, безнадежность найти в чем-либо удовольствие, остановились на Жульене. по крайней мере этот совсем не таков как другие господин сурель сказала она живым быстрым тоном не имевшим того специфического оттенка каким обыкновенно говорят молодые женщины высшего круга господин сурель будете ли вы сегодня вечером на балу у господина Дереца? сударыня я не имел чести быть представленным господину герцогу Можно было подумать, что от этих слов и титула саднило в горле гордого провинциала. Он поручил моему брату привести вас к нему. Кстати, если вы там будете, вы мне расскажете подробнее об имении велике. Поднимается вопрос о поездке туда весной. Я хотел бы знать, насколько удобен для жилья замок, и так ли хороши окрестности, как говорят. Ведь существует так много незаслуженных репутаций. Жульен ничего не ответил. «Приезжайте же на бал с моим братом», — прибавила она довольно сухо.